Концерт в Траторчоке. В Траторчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир, понимающий, подмигнул. «Письмишки?» — сказал он и разрешил. Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки.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 Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик. «Стой! Мадам! Вертайся обратно!» Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В швамбрании тоже произошло землетрясение. «Вертайтесь, гражданка!» — сказал командир. «Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, — говорят, — она пианино испортила, чтоб нам не досталось, разладила. Вынула, — кричат, — главную часть».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 Мы были уже на середине площади, а с крыльца Траторчека все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушивалась к ним. «Удивительно, как облагораживает людей искусство», — говорила потом мама теткам. «Таких людей не обрагородишь», — отвечала тетка Сера. «Если бы обрагородились, Рояр бы вернули». Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте, оно было возвращено стараниями вставшего стифозной койки Чубарькова,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 На всю РСФСР размузыканили. Эх вы! Частная собственность.